Глава 18 Ерохин покорно вышел из кабинета, зло посмотрев на конвоира, держащего его на прицеле. Мысли беспорядочно крутились в голове, и Ерохин изо всех сил старался сконцентрироваться. Но ничего не получалось, слишком много всего произошло за последний день пребывания в зоне. Еще утром он ехал под защитой брони по накатанной трассе, а после обеда посреди зоны ему готовит страшную участь. Казалось, что мозг превратился в кашу, не выдержав наплыва информации. Все это вызывало нешуточное раздражение. Хотелось курить. Вдобавок ко всему снова разболелась голова, отзываясь тупой пульсирующей болью при каждом шаге. — Что за третий сектор? — угрюмо спросила на Васильева, спускаясь по лестнице. — На месте узнаешь. — Странный тип этот Васильев, — думал Ерохин. — Видно же, что чужой он среди этих отморозков и вряд ли станет своим. Он сталкер, вольный ходок, а не бандитская шваль. Пару лет назад о нем такие легенды ходили, что новички, а то и уважаемые бродяги, слушали, затаив дыхание. Несколько группировок даже завербовать к себе пытались, но безуспешно. Солдат тяжело вздохнул и вышел из здания. На улице заметно похолодало, небо затянуло пеленой свинцовых туч, через немногочисленные разрывы, в которых еле-еле пробивались солнечные лучи. Холодный ветер срывал с деревьев листву, гонял по земле пыль, закручивая ее причудливыми каруселями. Тело непроизвольно содрогалось при каждом сильном порыве, трепавшем волосы, а по коже пробегали мурашки. Стал накрапывать мелкий дождик. «Васильев, ты так и не ответил», — сказал Ерохин, наглядываясь на конвоира. «Ты у них хоть человеком считаешься? Или просто так, на побегушках?» Быстро схватив Ерохина за шиворот, Васильев крепко прижал солдата к стене. В подбородок пленника уперлось холодное дуло пистолета. Послышался щелчок взведенного курка. «Да что ты, сука, знаешь о людях?» – прошипел бандит, прижавшись губами почти к самому уху солдата. «Думаешь, я доволен такой жизнью? Будь моя воля, перестрелял бы всех к чертовой матери и двинул на большую землю». «Так что же тебе мешает?» – ухмыльнулся Ерохин. «Солдат не боялся оружия своего подбородка». Почему-то он был уверен, Васильев не выстрелит, не посмеет. «Не твое дело!» — рявкнул бандит, толкая Ерохина перед собой. «Вперед!» Солдат молча двинулся к воротам, за которыми, сидя на рельсе, отдыхали Версоцкий и наемник. Егорка, держа в руках короткий автомат, бесцельно шатался туда-сюда, что-то напивая себе под нос. Завидев Васильева и Ерохина, бандит приказал пленникам встать. Те нехотя подчинились. «Чему так долго?» Недовольно пробурчал Егорка, засунув руку в карман кожаной куртки. Автомат остался висеть на ремне, перекинутом через плечо. «Дождь идет. Я на Амке, мокнутый, не собираюсь. «Мне плевать», — огрызнулся Васильев, толкая солдата к остальным. «Этого в третий сектор. Приказ начальника». Егорка присвистнул от удивления, а Версоцкий протяжно вздохнул. Наемник же, глядя на солдата, расплылся в злой улыбке. «Чем же ты так начальнику насолив, друже, что он тебя сразу в третий сектор отправил?» Усмехнулся бандит. «Я тебе не дружа», — ответил Ерохин. «Задницу начальнику своему лизать будешь». «Кончай трепаться», — повысил голос Васильев. «Я объясню мясу, что да как, а ты пока мне куртку принеси и ствол не забудь». Егорка коротко кивнул и, поправив автомат, отправился к сторожке. «Надо же! А все-таки Васильев не последний пешку этих отморозков!» «Разъясняю специально для тебя, Ерохин!» Сложив руки за спиной, начал бандит. «Твоей основной задачей является извлечение артефактов из аномалий. Их там много». «Кого?» — не удержался солдат. «Артефактов или аномалий?» «Еще раз перебьешь — получишь похлебалу», — осадил пленника Васильев. «И того и другого много. Ты пойдешь в третий сектор, самый опасный». Аномалии там расположены, хрен пойми как, и постоянно перемещаются, но за пределы определенного пятна не выходят. Артефакты там самые дорогие. На то, чтобы собрать как можно больше ништяков, у тебя будет минут 15-20. Потом ты оттуда сваливаешь. Если норму сделаешь, отдыхаешь до завтра. Не сделаешь, снова пойдешь в третий сектор. Я и Егорка вас охраняем». «От кого?» – спросил Ерохин. «Там что, еще и зоопарк с мутантами рядом?» Не смешно. У Ерохина начинало складываться странное впечатление, что он прямо чувствует злость, которая закипала в душе у Васильева и которую он тщательно скрывал за показушной крутостью. Теперь Ерохин был уверен, что бандит люто ненавидит всех этих отщепенцев, оборудовавших свой лагерь у старой железной дороги, но по неизвестным обстоятельствам должен быть с ними заодно. «Заспокойся, Васильев!» — вернувшийся Егорка протянул кожанку – «Одевайся и пышлы!» Васильев облачился в куртку и, проведя крупные ладонью по мокрым волосам, натянул капюшон. Пистолет он спрятал в кобуру, взяв у Егорки второй автомат. «Вперед!» — качнул он стволом. «Дорога чистая, так что в аномалию не вляпаетесь». Пленные угрюмо двинулись в указанную сторону. Воспользовавшись тем, что бандиты, занятые разговором между собой, не обращают на пленных никакого внимания, Ерохин нагнал Версоцкого и пристроился рядом. «Как вы, профессор?» Участливо спросил солдат, глядя в лицо старика, на котором блестели капельки дождевой воды. Если бы не накидка, сделанная из большого куска полиэтилена, ученый промок бы до нитки, а так лишь вздрагивал в такт порывом холодного ветра. У Ерохина такой накидки не было, и он, стуча от холода зубами, пытался согреться, растирая замерзшие предплечья. «Стабильно!» Профессор приподнял уголки губ в жалком подобии улыбки. — А вы как? — что говорил Сергей Григорьевич? — он просто так, не вызывает. Ерохин, так чтобы его не услышал наемник, вкратце пересказал Версоцкому разговор с Хантером. Что-то утаивать в сложившейся ситуации все равно было глупо, тем более что бежать Ерохин планировал уже только в компании с профессором. Даже так удивленно поднял брови Версоцкий, когда Ерохин рассказал ему о личных мотивах главаря бандитов. «Крупно же вы ему насолили. Это очень плохо». «Не надо, профессор. У солдата не было желания выслушивать печальные прогнозы. Лучше расскажите мне о третьем секторе». Версоцкий поправил накидку и заговорил вполголоса, словно боялся, что его накажут за выдачу секретной информации. В третьем секторе аномалии, как уже сказал Васильев, бродячие, но двигаются они не в хаотичном порядке, а в строго замкнутом цикле и по спирали. Средняя скорость высока, примерно 5-7 метров в минуту, но границы видны отчетливо. Случайно нормальному человеку не попасть, только из-за усталости или ошибки. Пленники, постоянно ступаясь и оскальзываясь на мокрой траве, с трудом поднялись на холм, откуда и глазам открылся вид на старый заброшенный вагончик а прямо за ним, в радиусе нескольких сотен метров, вспыхивали, искрили, выбрасывали хлопья снега, которые испарялись, не долетая до земли, гудели и просто переливались всеми цветами радуги всевозможные аномалии. Казалось, будто добрый волшебник специально собрал все эти чудеса зоны в одном месте, чтобы создать красоту, с которой не в силах тягаться ничто в этом мире. Аномальная полянка действительно состояла из трех секторов, которые отличались так же, как день отличается от ночи. Не заметить условные границы между секторами мог только слепой. В первом секторе преобладали, по всей видимости, гравитационные аномалии, стягивающие грунт, из-за чего земля в секторе была изборождена канавами, изрыта ямами и вспучена каменистыми буграми. Аномалии то и дело разряжались громкими хлопками, далеко разбрасывая прессованные комья земли. Границы аномалии не были видны достаточно хорошо, но кто-то заботливо расставил вокруг вешки. Во втором секторе термических аномалий было больше, чем гравитационных. Здесь царил огонь, а земля была выжжена и изуродована ветвистыми трещинами и местами даже оплавлена. Поэтому достаточно было не лезть туда, где виднелась обгоревшая земля. Но самым странным выглядел третий сектор, где аномалии, выстроившись друг за другом в замысловатую цепочку, водили хоровод, сопровождая свое перемещение яркими всполохами и громкими хлопками. Очередная аномалия, достигнув центра спирали, исчезала, но спустя миг появлялась позади остальных. Зато и границы этих аномалий были видны вполне отчетливо. Ерохин стоял не в силах оторвать глаз от неописуемой, но смертельно опасной картины. На несколько долгих секунд он позабыл о льющем дожде и пронизывающем ветре. Ему хотелось стоять так целую вечность и наблюдать за ни с чем не сравнимым чудом природы. «Красота бывает обманчива», — заметил Версоцкий, словно читал его мысли. «Это ж настоящий коктейль смерти. Где еще вы увидите снежинку рядом с соковыжималкой? А какие тут артефакты? На большой земле им цены нет. Поэтому и не жалеют нас, отправляя сюда на работу. Иногда даже одним единственным артефактом окупаются все расходы, включая смерть пленного». «Чего встали?» — крикнул Васильев. «Шагай живее». Поправив накидку, Версоцкий тяжело вздохнул и, стараясь не упасть, начал спуск с холма. Ерохин шел слева, поддерживая ученого под локоть.